Глава четвёртая. Сначала я напугалась. Через минуту страх не отступил, и я решила отойти от окна подальше. Потому что совершенно очевидно, стучаться в окно второго этажа в замке с видом на кладбище ничто хорошее не может. Наверное, стоило мысленно сказать «никто». Но с моим даром вероятнее нарваться на какую-нибудь случайную ожившую гадость, чем на живое, одушевленное существо. Я, правда, надеялась, что мне показалось, но пугающий стук раздался снова, и пришлось принимать решение — бежать за помощью или самой открыть штору и посмотреть. С одной стороны, смотреть откровенно не хотелось. С другой — звать на помощь тоже странно. Ко мне же никто не лезет, а просто деликатно стучит. Ну, хорошо, не деликатно, а очень даже противно. Решение пришло само. Я выдохнула и вспомнила, что ведьма. Наспех накинула халат и в компании совершенно случайно ожившего канделябра направилась к окну. Тыква задорно покатилась за нами, хотя зачем, я понять не могла. Канделябр мне внушал больше доверия. Его хоть как оружие можно использовать. И я очень надеялась, что при оживлении характер ему достался злобненький. С таким и смотреть, кто стучится в окно, не страшно. А вот от тыквы помощи никакой. Определенно самое бесполезное мое оживление. Хотя я вру, в средней школе я оживила клубок. Он заматывался и разматывался. Все. Короче, мне определенно не везет с круглыми вещами. Перед окном я замерла, закусив губу. И когда настойчивый стук повторился в третий раз, непроизвольно подпрыгнула и взвизгнула. Выругалась и все же отдернула в сторону штору, готовая увидеть за окном все что угодно. «Ну и что тебе тут надо?» — раздраженно поинтересовалась я, думая, почему же я совершенно не удивлена. За окном на подоконнике сидел мокрый, взъерошенный ворон. Он склонил на бок голову и косился в мою сторону черным глазом, внутри которого периодически вспыхивали алые искры. «Проваливай!» — сказав это, я решительно задернула штору. Представления не имею, что от меня надо этой наглой птице, но он меня бесит, и уж точно я не пущу его в свою комнату. Его наглого карканья хватило по дороге в замок. Тук-тук. Снова раздалось надсадное. Я зарычала, и, сжав кулаки, снова выглянула в окно, чтобы попытаться прогнать ворона, который нахально расхаживал по подоконнику и не собирался улетать. Взять меня из измором, видимо, было для него делом чести. Но и я умела быть упрямой. Кыш! Шикнула через стекло и махнула рукой. Но наглая птица и не подумала улетать, а максимально противным голосом заявила: Кар! Вон пошел! Кар! Не пущу! Карр! Такой диалог у нас длился несколько минут, пока я не сообразила, что я взрослая и самодостаточная ведьма. И спорить с птицей несколько странно. Поэтому снова задернула штору, предварительно показав ворону кулак, и отправилась в душ, игнорируя настойчивое карканье и стук в окно. Я думала, что победила. Включила воду на полную мощность и с наслаждением отмокала где-то полчаса, пробуя разные мыльные растворы и взбивая в ванне густую пену. Даже подремала немного. Жизнь начала налаживаться. Ворона за окном я отсюда не слышала, и поэтому могла сделать вид, будто его и вовсе не существует. Тем сильнее были мои злости возмущения, когда я вся расслабленная после душа и в одном лишь полотенце вышла в комнату и обнаружила спрятавшихся под столом тыкву и канделябр, испуганно жмущихся друг к другу. Распахнутая Насте окно, через которое на пол хлестал косой дождь, и флегматичного ворона на спинке моей кровати. Тварь! В сердцах выдохнула я, поражаясь бесцеремонной птичьей наглости. «Карр!» — злорадно заявил он. И я метнула в шалевшую птицу тапку. Промахнулась. Причем очень сильно. Даже с моей меткостью это было проблематично. Тапка улетела в открытое окно, словно кто-то поменял ей траекторию. «Да злобные духи всех забери!» — выругалась я и метнулась к мокрому подоконнику. Любимая зеленая тапка с заячьими ушками сиротливо лежала в центре газона и мокла. Я смотрела на нее с тоской и понимала. Дар молчит. А вот сейчас я бы не отказалась оживить пропажу, чтобы она сама прискакала ко мне. Выходить на улицу под дождь я была не готова. Ну и смутно представляла, как добраться до газона под окном. Мы долго плутали по запутанным коридорам замка, и я не очень понимала, куда именно выходит окно. Местность перед главными дверями была совсем не похожа на ту, которую я видела сейчас. Поэтому пришлось попрощаться со служившими мне не один год тапками. Благо, в каждом номере имелись весьма милые тапочки. Но обиду на ворона я затаила. «Это всё ты виноват!» — обратилась я к ворону. И получила в ответ уже традиционное кар, но с удовлетворенными нотками. «Типа, ну ты же сама не хотела пустить меня по-хорошему!» «Мерзкая, мерзкая птица!» «Это моя комната! Проваливай!» Заявила я и указала в сторону распахнутого окна. Ветер, который из него дул, был промозглым и холодным. А капли косого дождя долетали до середины комнаты и намочили подушку, так как кровать стояла недалеко от окна. «Ну же, я жду! Тут ты не нужен!» Ворон игнорировал меня с царственным достоинством. Даже повернулся с задницей, демонстрируя, что никуда уходить не собирается. Пришлось смириться. Я недовольно покосилась на птицу и закрыла окно, но оставила на всякий случай приоткрытый форточку. Вдруг у гаденыша проснется совесть, он осознает, что ему тут не рады, и свалит. Верилась в это с трудом. Но мечтать-то никто не запрещает. Не осознал. Не свалил. Более того наблюдал за мной так пристально и с таким интересом, что переодеваться я ушла в ванную комнату. Когда я практически собралась и сушила волосы, ругаясь и пытаясь придать им более или менее пристойный вид, в комнате начали собираться люди. Кажется, сработало проклятие ворона. Сначала ко мне проник он, а потом и все остальные. Но против остальных я ничего не имела, просто ценила личное пространство и любила тишину. С моими друзьями и первое, и второе — невиданная роскошь. Сначала заглянула Бьянка и бесцеремонно уселась на кровать, окинув ворона недовольным взглядом. «А этот что тут делает?» — удивилась она, но, судя по голосу, не сильно. Мы словно говорили про бывшего, который сколько ни выгоняй, он все равно раз за разом возвращается снова. «Спроси у него!» — раздраженно прошипела я, сражаясь с непослушными кудряшками и злобно косясь в сторону подруги волосы которые лежали идеальными локонами. «И что ты тут делаешь?» Бьянка послушно повернулась к наглой птице и получила уже традиционное кар И распушённый хвост, который ворон с удовольствием демонстрировал вместе с задницей. «Спасибо, что не гадил на подушку». От таких перспектив настроение сразу же испортилось. Впрочем, и до этого настроение было изрядно мрачным. Хорошим оно было ровно 3 минуты, когда я успела принять душ и еще не знала, что у меня появился первый в моей жизни живой питомец. Остальные были исключительно оживленными. Родители искренне считали, что с моим даром оживлять всю фигню, которая появляется дома, киски и собачки мне не положены. Приходилось дружить с ожившими кружками и водить на поводке лохматую и изрядно потертую диванную подушку. Зато я всегда была звездой двора. И с ребятами мы познакомились именно так. Пыльно-розовая, лохматая и тявкающая подушка привлекла внимание трех скучающих пацанов. Тревор сначала хотел ее отобрать, но Бьянка укусила его за руку, и с тех пор парень не смотрел ни на кого больше, кроме нашей блондинки. Я до сих пор считаю, что Бьянка перестаралась и занесла со слюной какой-нибудь сукубий яд. Правда, сама она всегда обижается на подобные предположения вторым явился Тревор в белоснежном, слишком официальном костюме. Впрочем, на Бьянке было серебристое платье в пол, и вдвоем они смотрелись весьма эффектно. Мне даже стало неловко за свое платье, слишком неформальное, чуть ниже колена, с воротником, стойкой, кружевными рукавами и рюшами на подоле. Возможно, стоило тоже достать из чемодана что-то более праздничное. Но переодеваться было лень, и я не стала. Собственно, это мое нормальное состояние. Именно поэтому я так и не обуздала свой дар, что позволило бы поступить в престижный вуз. Я не была такой утонченно красивой, как подруга. Все это требовало слишком много усилий. Но завидовать я тоже не любила, поэтому просто наслаждалась жизнью и погодой. Чуть позже к нам присоединились Фолк и Стивен. Фолк вообще не заморачивался. Вся его одежда делилась на чистую и грязную. Сейчас одежда была чистая. Такая же рубашка и брюки, в каких он был час назад. Даже цвет один. Хаки. Чуть темнее на брюках, чуть светлее на рубашке. Стивен заморочился, но лучше бы этого не делал. Коричневая шляпа, такого же цвета брюки и красная рубашка широкими рукавами делала его похожим на артиста бродячего цирка. Впрочем, Стивена мы любили всякого. Хоть в красной рубашке, хоть в зелёной. Штаны надел? Уже большой молодец. До поступления на военную специальность за компанию с Фолком от Стивена можно было ожидать чего угодно. Так что шляпа и красная рубашка были чем-то таким незначительным, что не стоило внимания. Так, позубоскалить под настроение, и все. В зал, где нас собрали для торжественного обеда знакомства, мы явились все вместе и в сопровождении тыквы и ворона. И даже не опоздали, хотя идти пришлось долго, петляя по темным коридорам. Спасали только накорябаные от руки и стрелки на стенах. «Да ползучие твари!» — прошипела Бьянка, третий раз споткнувшись в темном коридоре. «Неужели нельзя было сделать нормальное освещение? Они что, экономят на магических свечах?» «Ты же сама хотела таинственных приключений в замке темного властелина!» Флегматично отозвался Фолк. «Вот и приключайся. Темно, как в...» Он закашлялся, передумав заканчивать фразу. Возможно, потому что под ребра ему врезался мой острый локоток. Загадочно и однозначно мрачно. А приключения ты сама найдешь. Это мы все умеем. А обязательно приключаться в темноте? Ну ладно, приглушенное освещение. Не вопрос. Но я же ничего не вижу. Вряд ли сломанная нога — это то приключение, которого мы все ждем, включая владельцев этого места. Кому оно, кстати, принадлежит? Властелин-то того уже много лет. «Ну, ты же тур организовывала, вот и узнала бы». Подначила я подругу и услышала недовольное сопение. Бьянка не любила допускать оплошности. «Да что-то не догадалась», — сокрушенно призналась она и снова ойкнула, споткнувшись. «Ну, смотри зато, какой антураж», — заметил Тревор и подставил локоть, чтобы блондинка могла за него ухватиться. «С этим расстарались, не спорю», — согласилась Бьянка и с энтузиазмом повисла на локте парня. В зал мы добрались последними из нашей небольшой группы. Дети уже бесились на единственном диване. Брюнетка сидела на подлокотнике кресла и тянула вино из бокала. Дон Джоан прогуливался вдоль стены и изучал картины. А парень мрачно сидел на стуле возле стола и смотрел в одну точку, словно посещением замка его кто-то наказал. Меня удивило, что стол к обеду еще не был накрыт. Только разлитое по бокалам вино, которое почему-то никто не спешил брать, кроме брюнетки. Мы решили исправить эту несправедливость, но едва потянулись к бокалам, в зале полностью погас свет, погрузив окружающее пространство в темноту. Вино успело ухватить только Бьянка. Зато сразу два бокала, один из которых выдала мне. Я сразу же сделала большой глоток. День выдался слишком насыщенным. Весьма задорный путь до замка, сражение с вороном, который сейчас вел себя на удивление тихо и сидел где-то под потолком, подозреваю на люстре. «Это ещё что за фигня?» — возмутилась брюнетка. Ответом ей было потрясённое молчание. Последовавший за этим раскат грома и истошный виск кого-то из детей. «Дети, вы где?» — раздался вопль очнувшегося бизона, и со стороны стола послышался писк и звон разбившейся посуды, а потом рыдание. По-моему, о себе дали знать сразу все три детеныша. Мать волновалась зря. Впрочем, и она это, кажется, поняла. «Томас, это ты, поганец, пытался выпить вино, пока никто не видит?» «Боги, началось», — простонала брюнетка. «Включите уже кто-нибудь свет, а то они все здесь разрушат к демонам. Тут обивки на стенах почти триста лет». Меня очень удивляла трогательная забота брюнетки о замке, и я даже готова спросить о причинах, но не успела. «Недобро пожаловать, дорогие гости». Раздался приглушённый и изменённый магией голос откуда-то из-под потолка. «Недобро пожаловать в замок темного властелина. Вы правда думали, что сможете безнаказанно бродить по коридорам, спать в принадлежащих мне кроватях, использовать мой замок как место развлечений, и вам ничего за это не будет?» «Мама, мне страшно!» — завыл кто-то, перебив говорившего. «А я хочу в туалет!» Карр! Лин! Это Бьянка. Судя по тому, что потом раздался звон, она уронила бокал. Местный и о темного властелина, видимо, несколько опешил от этой наглости, поэтому запнулся, но довольно быстро продолжил почти не дрогнувшим голосом: Этот замок станет для вас смертельной ловушкой, если вы не сможете найти выход. После этих слов зала зарила вспышка молнии, позволившая разглядеть сидящего на столе подростка который тянулся к бутылке с вином. Когда цель была близка, суровый материнский подзатыльник все расставил по своим местам. Вместе с хлопком по дитячьему затылку раздался устрашающий гром и демонический хохот хозяина этого места или того, кто очень талантливо его отыгрывал. Сама ситуация была настолько бредовой, что я ни в чем не была уверена. Мы правда попали в ловушку к какому-то сумасшедшему? Или начались обещанные приключения? Что тут вообще происходит? Возмутилась брюнетка. «На все у вас есть час, если не успеете зажечь свет и приготовиться к обеду. Слуги темного властелина пообедают вами. Время пошло». Тик, тик, тик. В голосе прорезались ехидные нотки. Я повернулась к тому месту, где должна была стоять Бьянка, и сказала. «Но ты же в курсе, что я тебя ненавижу? Я не такое празднование дня рождения хотела». «Но я вам ничего не успел сделать», — проблеял парень, который как-то незаметно переместился ближе к нам и спешно ретировался от моего недружелюбия. Обьянка гадко хихикнула с другой стороны и с дружеским энтузиазмом заявила. «Не дергайся, До твоего дня рождения еще целых три дня!» Я хотела сказать все, что думала о трех днях, и главное о том, что может произойти за это время. Перед глазами еще были свежи воспоминания о нашем путешествии но возмущённых создавшимся положением и без меня хватает. «Это безобразие! Я заплатила за развлечение для детей, а не за вот это вот все! заявила мать семейства и уверенно потопала к двери. Видно, женщину не было. Но топот был таким громким, что не оставалось сомнений в том, куда именно она идет. «Мне тоже не нравится такое положение дел», — согласилась с ней брюнетка, и они вместе начали ломиться в закрытые двери. К ним присоединились дети, которым, в принципе, было все равно, что ломать. Вышло громко, задорно и бестолково. «Почему мне кажется, что ничего у них не получится?» Задумчиво протянул Тревор, протягивая мне бокал взамен того, который я успела осушить. Умение находить алкоголь было его суперспособностью. «Потому что ты умный, а они не очень», — заметила Бьянка. Она не проявляла никаких инициатив просто стояла и тянула вино из бокала. Думала. Я слишком хорошо знала подругу и могла без труда угадать, когда в ее хорошенькой головке начинали рождаться умные мысли. Скоро народу надоело штурмовать дверь, и они кинулись к окнам. «У вас осталось 45 минут», — раздался голос из-под потолка, и ему вторила издевательская Карр! а я уже начала забывать о своем питомце. За окном вспыхнула молния, и я увидела ворона, сидящего на спинке стула. Он внимательно смотрел на меня светящимся в темноте красным глазом, словно что-то хотел сказать. Что-то, ну, очень неприятное, судя по злобному взгляду. «А это еще что?» — взвыла мать семейства, которая оказалась слишком уж нервной и громкой. Хотя да, светящийся в темноте красный глаз меня тоже настораживал. Но в отличие от нее, я хотя бы успела рассмотреть, кому он принадлежит. «Не дергаться! Это мой питомец!» — гаркнула я. «А я думала, твой питомец — тыква!» — фыркнула брюнетка. «Если меня разозлить, ваше платье тоже может стать моим питомцем. Проверять будем?» Брюнетка заткнулась, а из самого темного угла подал голос парень. «Вы знаете, время идет. Может быть, попробуем хоть что-то сделать?» «Тебе надо, ты и пробуй!» — раздался стук шпилек по паркету. Звук отъезжающего стула, и брюнетка демонстративно усела из-за стол. Видимо, принципиально на тот стул, который облюбовал ворон. Он недоброжелательно каркнул и взмыл на люстру. И оттуда продолжал бухтеть на своем каркающем. Едва брюнетка уселась, на столе перед ней зажглась свеча. ой взвизгнула она и подскочила с места. Свеча тут же погасла, погружая зал в кромешную темноту. «Сядь обратно!» — скомандовал Тревор. Брюнетка села, и Тревор тут же плюхнулся на соседний стул. Теперь горели две свечи. Кажется, мы сумели решить загадку. Не такой-то уж и сложной она оказалась. Что надо делать, сообразили даже дети, и мы поспешно заняли свои места за столом. Когда последний человек сел на стул, кроме свечей вспыхнула и люстра под потолком а ворон, занявший там стратегическую позицию, удовлетворенно каркнул. Мне в его возгласе послышалось «браво», стало не по себе. Получается, он знал, что нужно делать, и пытался подсказать мне? Пока я размышляла, поняла, что по руке что-то ползет. Дёрнулась, но было поздно. На моих запястьях защелкнулись кандалы. Я могла приподнять руки только до уровня стола. С потолка на цепочке спустился ключ. Он висел так, что дотянуться до него не получалось, словно дразнил. Со всех сторон раздалась ругань. Кто-то оказался, как и я, прикован к стулу. Перед кем-то появилась пустая тарелка. У кого-то прямо из стола вылезла головоломка. «Молодцы!» — прогрохотал голос исполняющего обязанности хозяина замка. «Вы справились с частью задания, но это еще не все. Разгадайте загадки, и можно будет обедать». «Это демоны!» — звыла бьянка, которую оплели лианы. По ним бегал магический огонек. И что нужно с ним делать, непонятно. У меня-то хоть задача была ясна. Где-то пыхтели и копошились дети. Самый мелкий восторженно заорал. «А я все! Тут простая головоломка. Мы такие постоянно с няней решаем». «Боги, почему вы няню с собой не взяли?» — звыл фолк. «Терпеть не могу головоломки!» «Дядя, я вам сейчас помогу. Только братьев освобожу. Они важнее. Братья всегда важнее, да, мама?» Восторженно выдал Мелкий, а Фолк даже спорить не стал. Мне реально стало обидно. Нас обскакали дети. Мальчишка кинулся помогать родителям и братьям, щедро раздавая советы. А я поняла, что ключ теоретически можно поймать зубами. Ну, очень теоретически. Пока я пыхтела, пытаясь разобраться с ключом, На остальных я внимания не обращала. Заметила только тыкву. Потому что она была моя. Теперь тыква лежала в тарелке перед брюнеткой и злобно сверкала в ее сторону алыми глазами. «Да не знаю я!» — возмущалась красотка. «Тогда слушай еще раз», — заунывно бубнила тыква. «Черный, как ночь, когда берешь. Красный, как мои глаза, когда используешь. Белый, как саван. «Когда заканчивается?» «Ну же, красавица, думай!» «Думай, время уходит!» «Не могу я думать, если не знаю!» «Какой смысл?» «Я хочу обед!» «И домой!» «А не разгадывать глупые загадки!» Брюнетка возмущалась, а я наконец-то поймала ключ. Приложив немного усилий, получилось перегрызть тонкую веревочку, которой он крепился к цепочке, но что делать с ним дальше, я решительно не могла понять. На помощь пришли дети, точнее, самый старший. Он помог мне освободиться, а младший в это время решал головоломку с Фолком. Бьянка выигрывала сражение с Лианами. Как-то выполнили свое задание парень и Дон Джуан. «Хватит тупить! Это уголь! Сначала черный, потом красный, а остывает белый! Никогда в камин не заглядывала!» — крикнул Тревор, с которого снимал наручники тот же мальчишка, который помогал мне. «А зачем мне это надо?» Брюнетка несколько смущенно надулась, а тыква спрыгнула со стола и довольно откатилась в угол. Дети освободили родителей, и мы выдохнули. «Вы справились с заданием», — раздался довольный голос под потолком. «Но обратите внимание, за столом нет приборов и тарелок, а времени осталось, ой, как мало. Как вы собрались обедать?» «Да это закончится когда-нибудь или нет?» возмутился Стивен, но подорвался одним из первых. «Мы примерно поняли суть игры и с этим заданием справились довольно быстро. Тарелки и вилки оказались в самых причудливых местах. Они были замаскированы иллюзией или просто спрятаны в камин, под гобелен, за книгами на книжных полках, в сундуке, в секретере и даже в одном из стульев». «То-то -то сидеть было не так удобно», Тушуясь, отозвался отец семейства, когда Тревор вытащил из сиденья несколько недостающих вилок. Приборы на стол мы расставляли под противное тиканье невидимых часов, которые отсчитывали в обратном порядке финальную минуту из отведенного времени. Как только последняя вилка коснулась залитой вином скатерти, раздался звук гонга. Свет вспыхнул ярче, и двери распахнулись. На входе появился управляющий в сопровождении скелетов, которые несли блюдо под металлическими крышками. Не знаю, как остальным, а мне хотелось не есть, а убивать. А еще у толстячка была такая отвратительно довольная физиономия, что желание только усилилось. А вот теперь добро пожаловать на наш торжественный обед знакомства. С показным восторгом из он. Замок темного властелина со своими тайнами приветствует любителей приключений. Вы показали себя достойно в первом испытании, а значит, пришло время подкрепиться и получше узнать друг друга. Я была зла. Набьянку, ворона, ситуацию в целом. И Единственное, что меня удерживало от безобразного скандала, это тарелки. Они, кажется, заворожили присутствующих. На них смотрели с восхищением абсолютно все. От детей до Дон Жуана. Впервые на его лице я увидела вожделение не к женщине, а к хорошо промаринованной и аппетитно пахнущей бараньей ноге. Она блестела румяным боком, сочилась соком и подманивала запеченными зубчиками чеснока и травами, которые испускали непередаваемый аромат. Я крепче сжала вилку, и рот наполнился слюной от обилия разных вкусностей перед носом. Копченый окорок, нарезанный тонкими пластинками. Маринованные грибочки, маленькие бутербродики с паштетом, корзиночки со сливочным сыром и морепродуктами. И это лишь маленькая часть из того, что продолжали выносить к столу слуги темного властелина. Где-то на третьем подносе я перестала париться из-за того, что разносят их скелеты. Наплевать. Я переживу даже самого темного властелина, если он вылезет из клепа с нежней, шитающей во рту курочкой с золотистой горчичной корочкой. Но вот засада. Нам не давали есть. И это бесило просто нереально. Точнее, напрямую никто не запрещал. Но сидящий во главе стола Веньямин Лоутрок с деликатно заткнутой заворотничок-кружевной салфеточкой вооружился ножом и вилкой и смотрел на нас с улыбкой. И молчал. Так многозначительно. Мы, повинуясь у кору во взгляде, ждали команды. Наверное, если бы взгляды могли испепелять, управляющий уже бы пылал. Но нет, он старательно делал вид, будто не замечает нашего недовольства. Непробиваемый мужик. Один из детей рванул коршуном к тарталеткам и успел запихать в рот разом две штуки, прежде чем его одернула мать. Пацан заглотал их, как удав, и даже не подавился. Только громко икнул. Клянусь, все на него взглянули с завистью а живот фолка заурчал так громко, что стало понятно. Откладывать обед и дальше чревато. «Итак, дорогие гости!» Начал Лоутрок, чувствуя, что пауза затянулась, и гости готовы начать трапезу с него. «Прежде чем приступить к обеду, предлагаю поиграть в увлекательную игру». А нет, я рано восхитилась завидной интуицией управляющего. Тут он сплоховал, и, судя по забегавшим поросячьим глазкам, понял свой промах. Но было поздно. «Уже поиграли!» — раздраженно начала мать семейства. «Наигрались на весь отпуск! А теперь можно дети поедят?» Последняя фраза прозвучала с такой угрозой, что всем стало понятно. «Лучше не спорить лаутрока не стал, миролюбиво согласившись. «Детям, конечно, можно поесть». «Ура!» — разнеслось слишком уж жизнерадостное, а вместе с ним прозвучала обиженная фолка. «А нам?» «А вам я предлагаю сначала познакомиться». Управляющий засиял, словно одна из тарелок, та, что еще оставалась закрытой серебряной крышкой. Сияние свечей делало металл особенно блестящим, с красными отблесками, прямо как круглая физиономия управляющего. Судя по кислым лицам вокруг, знакомиться не хотелось никому. Всем хотелось есть, Лаутрок в глазах голодающих терял свою харизму бешеными темпами. В воздухе ощутимо запахло скандалом. «Давайте сначала поедим, а потом все остальное», — предложил Тревор миролюбиво. Сказывалась вежливая закалка юриста в третьем поколении. «Но неужели вы не хотите узнать, кто, кроме вас, оказался в этом увлекательном приключении?» — не отставал управляющий. «Мы хотим есть». Вставила свои пять копеек брюнетка. «Разве это непонятно? Просто есть. Вы зачем тут расставили тарелки? Чтобы мы нюхали?» «Нет, конечно, но...» «Без но!» Категорично вставила Бьянка и впилась зубами в демонстративно схваченную с тарелки куриную ножку. Это послужило сигналом для всех остальных. «Мы ели. Много, с удовольствием, и не обращая внимания на кислую физиономию Лоутрока». Может, замком он управлял неплохо, хотя, скорее, всё же нет. Вид у всего тут был запущенный. Но развлекать этот пухлый мужчина явно не умел. И я могу совершенно точно сказать, что рагу из кролика ничуть не утратила своих вкусовых качеств только потому, что я понятия не имела, как зовут молчаливого парня, занимающего соседний стол или мать семейства, сидящую напротив. И я готова поспорить, ей тоже без разницы. Вряд ли ее интересовало что-то, кроме содержимого ее тарелки. Ну, еще тарелок детей, потому что младший чуть не слопал фигурную интерьерную свечу в виде тыковки. Мы все приехали в замок в одно время. И это случилось давненько. По-хорошему, поесть надо было еще пару часов назад. Тогда бы и квест не так бесил, и знакомство, возможно, бы не пострадало. А так в ближайшие 15 минут раздавалось только чавканье. Зато меня начало накрывать подзабытое ощущение полнейшего счастья. Чем полнее становился мой желудок, тем приятнее казались люди меня окружающие. Меня зовут Элиот. Худосочный парень первым закончил есть, отложил вилку и посмотрел по сторонам подобревшим взглядом. Поймал недоумение и пояснил: Ну, хотели же знакомства, вот, я Элиот, студент. Путевку подарили родители. Больше ничего интересного. Люсила, — представилась брюнетка и сделала глоток красного вина, зажмурившись от удовольствия. Рубиновая капелька замерла в уголке губы, и женщина ее плотоядно облизнула. Даже Тревор отвлекся от Бьянки. Не сомневаюсь, подруга это запомнит и при случае отомстит. Вопрос — когда и кому? В этом плане Бьянка была крайне непредсказуемой. Надо будет за ней последить. Главу семейства звали Витас. Отпрысков — Томас, Эльдар, и Рин, А его жену — Дирси. Дон Джоанна величали Чарльз. И я забыла их имена, едва ли они закончили представляться. Мое, подозреваю, у всех так же быстро выветрилось из головы. В конце концов, Сэнди — не самая оригинальная имечка. Ну и пусть это сокращение. Полное имя знали только друзья, потому что спустя 15 лет знакомства они хотя бы перестали над ним ржать. После обеда все подобрели и с энтузиазмом отнеслись к следующему пункту наших сегодняшних развлечений — к посещению гробницы темного властелина. Правда, это длилось ровно до тех пор, пока мы не высунули нос на улицу, где стеной лил дождь. «Да разве это плохая погода?» жизнерадостно вопросил Лаутрок. С ним даже спорить не стали. Просто молча приняли плащи. Почему-то ярко-оранжевые и с прорезями для глаз. Лично я в нем походила на морковь, а дирси — на мою тыкву. Не хватало только рта. Боги, какое счастье, что об этом позоре никто и никогда не узнает. Впрочем, а кто? Родители? Они не поймут. А все друзья позорятся вместе со мной. Подозревая подробности этой поездки, уйдут вместе с нами в могилу. «Я чувствую себя как труп в мешке», — простонала Бьянка, пытаясь одернуть ярко-рыжее страшное одеяние. «И часто ты бываешь трупом?» — как-то слишком заинтересованно уточнила Льюсила. Язвить в таком смешном виде получалось не очень. Принадка просто злобно фырчала, пытаясь выместить свой гадючий яд хоть на ком-то. Странно, что она выбрала своим объектом Бьянку. Ведь очевидно же, что наша блондинка крепкий орешек. Ее так просто не сожрешь. «Все зубы обломаешь, и никакого кайфа!» Назревала ссора, которую нивелировал управляющий. Он вытащил из подсобки гигантских размеров сапоги, и, пока девушки спорили, выставил их рядочками у стены. «Это что?» — спросили они хором. «А это, чтобы прекрасные леди не замочили ножки!» Улыбался при этом управляющий заискивающе, что наводило на разные нехорошие мысли. Мы посмотрели на вымощенной плиткой двор, потом на сапоги, потом снова на двор и на управляющего. «Там у усыпальницы немного грязно», — пояснил он, и я нутром почувствовала подвох. На немного грязно не выдают сапоги до пояса. Я оказалась права. Дорога до склепа оказалась ужасно. После дождя, который лил почти сутки, идти оказалось невозможно лужи, перемешанная с примятой травой грязь до середины щиколотки, и фрагментарные остатки старой мостовой. Зачем я только согласилась на эту экскурсию, взвыла Брюнетка. Этот ваш властелин хоть чем-то отличается от музейного экспоната. Есть на что смотреть. Неужели нельзя было придумать развлечения поинтереснее, которые не включают лужи? Почему бы не сделать демонстрационный зал с властелином в подземельях замка? «Там же много места!» «А вы откуда знаете?» Веньямин Лутрок даже в лице поменялся. Брюнетка закатила глаза и фыркнула. «Что это, первый замок, в который я приезжаю?» «Да их по королевству натыкано, как грязи, и каждый со своей историей». «Лучше скажите, за что его так?» Подал голос Дон Джоан, словно ненароком подставив брюнетке локоток. Она выругалась, но не отказалась. Я ее очень хорошо понимала. Сама вцепилась мертвой хваткой в фолка, выбрав из наших парней самого большого и на вид устойчивого. За то, что кошмарил деревни! тихо заметил отец семейства, но его услышали и тут же заинтересованно развернулись. А ты откуда знаешь? удивилась его жена. Она запыхалась, но все равно перла вперед с упорством маговоза умудряясь буксировать за собой вечно спотыкающегося младшего и стремительно пытающегося занырнуть в лужу среднего. «Потому что, если ты не забыла...» По профессии я историк и работаю в архиве. Это нашумевшая история, когда молодой господин загрыз не один десяток крестьян и свою невесту. Ее, между прочим, так и не нашли. «Папа, папа! А ему что, кушать было нечего?» Поинтересовался средний наследник, наконец вырвавшись из цепкой хватки матери и радостно промчавшись по всем лужам. Окатила всех. Но в целом водой больше, водой меньше. Какая разница? Оранжевые плащи, сапоги, грязеходы вытерпят все. «Нет, просто красивый юноша превратился в монстра», пояснил мужчина сыну. «А с чего бы это?» Скептически поинтересовался Стивен, который планировал диплом писать по всякой нечисти. Точнее, по способам уничтожения этой нечисти. Чтобы человек стал монстром, его должен покусать монстр. Например, ликантроп. Но тогда бы убийства начались раньше. Ваш властелин никуда в командировку не ездил? Теоретически мог привести заразу из дальних стран. Не был властелин оборотнем. Помилуйте боги, скажите тоже глупость. Надулся управляющий, словно оскорбили его лично. А кем был? С интересом встряла Бьянка, но этот вопрос Лутроку понравился еще меньше. Никем. Властелин, он и есть властелин. Очень сильный темный маг, а не вот это вот все. Вампиром! Как ни в чем не бывало, продолжил отец семейства. Характерные раны, молодые девушки и даже два парня. Вот каким он оказался не человеком. Пафосно закончил мужчина, и младший отпроск с чувством заревел, видимо, проникнувшись историей до глубины души. Дирси возмутилась. «Но я же просила тебя не пугать детей своими глупыми страшилками». «Мои страшилки не глупые. Это, между прочим, исторические факты». «А на что вы рассчитывали, когда привезли их в замок темного властелина?» с сарказмом спросила Льюсила. «Здесь и должно быть атмосферно и страшно. Может быть, и убийства начнутся». После этого она засмеялась неприятным каркающим смехом. Мать семейства решила от греха подальше перебраться в конец колонны и утащила за собой детей. Кого смогла? Старший, наоборот, пристроился поближе к Люсиле. Средний пытался вырваться, но в этот раз не смог. А младший пока был безропотным. Его интересовала моя тыква. Грязная, с горящими глазами, но сообразительная. Она предусмотрительно не подкатывалась близко к непредсказуемым детям. «На развлечение имбирные печенье, ручных призраков и, наконец, тыквы», — бухтела Дирси. «Мы думали, тут праздник, а не грязь, паутины и трупы». «Тыква есть!» — отозвалась я. «Вон, катится!» «Нормальные тыквы!» Женщина поджала губы и демонстративно отвернулась. А мы вернулись к обсуждению прегрешений властелина. Но управляющий не выдержал. «Его подставили», — уверенно сказал он. И десяток магов погрузили в вечный сон ни за что. А он был одним из сильнейших магов своего времени, поэтому и убить не смогли. «Убить не смогли, потому что он был вампиром», — вставил свое веское слово отец семейства. Лоутрок запыхтел еще более недовольно, но не стал опускаться до спора с гостями. Парни перемазались все. Потому что сапоги, которые оказались больше нужного на три размера, мы с Бьянкой надели прямо на туфли. Поэтому, застревая в грязи намертво, нога вынималась. А вот сапоги нет. Приходилось вытаскивать отдельно. Естественно, не своими силами, а силами парней. Мы в это время стояли аки-цапли на одной ноге и держались друг за друга. Или за кого-то, кто не был задействован в спасении сапога из грязевого плена. Вообще, усыпальница находилась недалеко. В глубине сада с невзрачными, рано потерявшими листву деревьями виднелось невысокое строение, в сторону которого нас и вел управляющий. Темно-серый кирпич, колонны и запертая на амбарный замок резная решетка двери, словно здесь боялись, что властелин однажды сбежит. Веньимин Лутрок суетливо копошился возле замка. Мокрые из-за усиливающегося дождя руки не могли удержать огромный ключ, и управляющий несколько раз ронял его в грязь. А мы в это время терпеливо стояли за спиной мужчины и ждали. Погода ухудшалась. Поднялся ветер. В воздухе закружилась пожухлая листва, сорванная с соседнего куста. На улице снова потемнело, и где-то на горизонте небо озарила вспышка молнии. А потом раздался гром. Властелин а, может быть, само это место, был против того, чтобы мы тут находились. Или здесь просто отвратительная погода, и я все себе надумываю. Наконец решетка скрипнула, и Лоутрок пригласил нас внутрь в узкий коридор, слабо освещенный старомодными факелами с магической защитой, чтобы живой огонь не смог вызвать пожар. Мне даже стало неловко, что мы пришли сюда с грязными ногами, оставим же комья грязи. Об этом же думал и управляющий поэтому попросил оставить сапоги на входе в склеп. Это было очень странно, но вопросов задавать не хотелось. В конце концов, здесь особое отношение к бывшему хозяину замка. В этом мы успели убедиться. Ну и сапоги, правда, за время пути стали ужасно грязными. Здесь оказалось немного места. Коридор и сама гробница. Квадратный зал, в центре которого возвышался каменный саркофаг, окруженный едва мерцающей прозрачной магической сетью. По стенам располагались ниши, в которых стояли давно оплавившиеся покрытые паутиной и пылью свечи. Несколько черепов для антуража. Сухие, и давно выцветшие цветы. Обычный родовой склеп богатой дворянской семьи. На это же намекали и саркофаги поменьше, которые стояли по стенам. Они были закрыты, и дети приняли их за лавочки, уместившись на них с максимальным комфортом. Я не стала разочаровывать ни их, ни родителей. Остальные медленно подошли к саркофагу. Не знаю, что я рассчитывала увидеть, но определенно испытала разочарование. Внутри каменного гроба, на атласной алой подушечке с рюшами, покоилось нечто обряженное в старомодный костюм. Властелин походил на сворованную в ближайшем музее мумию и был также неинтересен. По идее, если его погрузили в вечный сон заклятием, товарный вид должен сохранить сам властелин, а не его костюм который выглядел так, будто его только что вчера пошили для какой-то исторической реконструкции. Одно сплошное разочарование. Даже ворону не понравилось. Он залетел с энтузиазмом, но, присев на плечо Фолка за неимением других насестов, впервые на моей памяти подавился карканьем, которое перешло в какой-то почти человеческий хриплый кашель. Фолк раздраженно дернул плечом. Разразиться возмущенной тирадой, щедро приправленной ругательствами, ему не позволила торжественность обстановки и момент. А ворон не стал больше искушать судьбу и стремительно вылетел из склепа. За ним также стремительно последовала брюнетка. Она оказалась слабонервной и, убегая, обмахивалась кружевным черным платочком. «Мне тоже хотелось уйти, но не из-за излишней впечатлительности. Просто было скучно». Не понимаю, зачем нарушать покой мёртвых. Им и без нас хорошо. Понравилось только детям, и их пришлось долго ловить возле саркофага. Принимали в этом участие уже управляющие родители. А мы уже собрались на выход, когда раздалось едва слышное клацанье зубов из ближайшей ниши. Друзья уставились на меня очень выразительно и очень недобро. А я тихонечко сказала «Ой». Тревор сориентировался первым и шустро встал у ниши, где случайно ожил один маленький череп, и теперь клацал зубами. «Ладно, хоть не властелин», — подумала я и икнула. «Только этого еще не хватает». Покосилась в сторону саркофага, но там все было спокойно. Всё же я не некромант, хотя в чем то специфика дара у нас схожая. К счастью, по кладбищам я ходила без опаски, но оживший череп намекал, что все же стоит быть осторожнее. «А что это?» — с подозрением поинтересовалась Дирси и повернулась точно в ту сторону, откуда доносился звук, но встретилась с профессиональной улыбкой Тревора. «Надо будет сказать ему, чтобы клиентам так не улыбался. Они и так приходят к юристам не от хорошей жизни». Признаться, я думала, что из клепа Дирси сбежит первая. Но и она, и весь ее выводок с энтузиазмом изучали властелина. Предположить, что когда-то он был молод и красив, оказалось невозможно. Хотя я и пыталась. «Где?» — Бьянка очень умело округлила глаза. «Клац!» «Ну, вот это!» «Ничего не слышу!» — подруга захлопала глазами. «Клац!» Череп, как назло, клацнул зубами погромче, словно оскорбившись, что кто-то его не услышал. «А я слышу!» Отец семейства нахмурился и внимательно осмотрелся. «Да нет!» — протянул Тревор, немного изменившись в лице. «Клац!» может пойдем отсюда проблеял побледневший Элиот, который с одной стороны явно был покорен Бьянкой и не хотел ударить в грязь лицом а с другой не страдал глухотой клац пожалуй уйти это отличная идея просияла подруга и подтолкнула эллиота к выходу вы идите лоутрок тоже покосился в сторону правда не тревора а властелина будто подозревая его в нехорошем а я посмотрю что тут «Нет уж», — возмутилась я, — «пойдёмся вместе». «Пришли вместе и уходить будем вместе». Клац. последний клац было особенно громким, отчетливым и кровожадным. Семейство с детьми как ветром сдуло следом за Элиатом. А Виньямин Лаутрок побледнел и дрожащим голосом сказал, «Пожалуй, вы правы. Я несу за вас ответственность и не могу бросить одних. Уходить будем все вместе». «Вот и отличненько!» Стивен и Фолк вытолкнули управляющего из склепа. Бьянка, прошипев пару ласковых на ухо, выставила меня. А замыкал Тревор. И «Я искренне надеялась, что у него на плаще сзади не висит оживший черепок. Нам главное уйти отсюда. Он пару часиков зубами поклацает, и без моей поддержки магия развеется». «Может, все же ну его, этот замок, а?» Предложил Тревор, едва за нами захлопнулись двери склепа. И мы снова, облаченные в сапоги грязеходы, оказались под непрекращающимся дождем. Давайте завтра махнем на побережье. Ну, девчонки, пожалуйста, я оплачу. Давайте, смирилась Бьянка. Я тоже поучаствую деньгами. Все же в этот раз я сильно промахнулась с отдыхом. На буклете все выглядело намного привлекательнее. Ну правда же. Неправда. Но расстраивать Бьянку еще больше мы не стали. «Давайте только завтра», — попросила я. «А то знаю я вас. Сейчас помчитесь. А я еще от прошлой дороги не отошла». «Да нет, конечно», — отмахнулась Бьянка. «Я спать хочу. И еще хотя бы раз поесть». После того, как мы решили, что приключения в унылом замке за занавесой дождя не соответствуют нашим представлениям о хорошем отдыхе, настроение наладилось. Обратно в сторону замка мы радостно чавкали по грязи огромными сапогами, предвкушая вкусный ужин. Крепкий сон подстук капель по стеклу и бегство из этого гиблого места к морю, золотому песочку и прочим радостям праздного отдыха. Мечта, да и только. И только ворон очень недобро смотрел на нас с ближайшего дерева. Я поймала злой взгляд черных глаз, и мне в них почудилось осуждение. «Ну, прости, птичка, но я не собираюсь развлекать тебя всю жизнь».